Язык, чисел. Шли столетия. Бюрократические методы обработки данных все более удалялись от естественного мышления человека и при этом играли всевозрастающую роль. Ключевое событие произошло в неизвестный нам момент, но до IX века нашей эры. Было изобретено еще одно неполное письмо, позволявшее с небывалой эффективностью сохранять и обрабатывать математические данные. Эта письменность состояла всего из десяти знаков для чисел от 0 до 9. Их называют арабскими цифрами, хотя знаки были изобретены индийцами, а в довершении путаницы современные арабы пользуются цифрами, заметно отличающимися от европейских. Слава досталась арабам, потому что они, завоевав Индию и столкнувшись там с этой системой записи, поняли, насколько она может быть полезна. усвоили и усовершенствовали ее и распространили повсюду на Ближнем Востоке, откуда арабские цифры проникли и в Европу. Потом добавилось еще несколько знаков, плюс-минус, символ умножения, и таким образом были заложены основы современной математической записи. Несмотря на неполноту этой системы письма, именно математические символы сделались всемирным письменным языком. Почти все государства, частные компании, организации, институты, независимо от своего основного языка, будь то арабский или хинди, английский или норвежский, пользуются математическими символами для записи и обработки данных. Любая информация, поддающаяся математической записи, архивируется, распространяется и обрабатывается суммопомрачительной скоростью, а всему, что по какой-либо причине не удается перевести на этот язык, грозит пренебрежение и забвение. Тому, кто хочет повлиять на государственные решения, на деятельность организации и компаний, приходится учиться языку чисел. Эксперты умеют переводить на этот язык даже абстрактные термины бедность, счастье и честность, уровень жизни, субъективное ощущение благополучия, рейтинг надежности. Некоторые области и знания, такие как физика, практически порвали отношения с устным языком и полностью перешли на математическую заумь. Сравнительно недавно математическая запись породила еще более эффективную систему – двоичную, которая применяется в программном обеспечении компьютеров. Для нее требуется всего лишь два знака – ноль и один. Слова, которые я сейчас печатаю на клавиатуре в компьютере, отображаются различными комбинациями нуля и единицы. Письменность создавалась как служанка человека, но достаточно быстро становится госпожой. Наши компьютеры плохо понимают, как Homo sapiens разговаривает, чувствует и мечтает. И вот мы уже учим Homo sapiens разговаривать, чувствовать и мечтать на понятном машине языке чисел. И на этом история не заканчивается. Специалисты по искусственному интеллекту надеются создать новый вид разума, опирающийся исключительно на двоичные записи компьютера и вообще обходящийся без человека. Фантастические фильмы вроде «Матрицы» и «Терминатора» Давно уже пророчит день, когда двоичный код сбросит человеческое ермо, а если человек попытается восстановить свою власть над восставшей двоичной записью, она постарается уничтожить весь человеческий род.